Растерянно проговорила Аня. «Надо купить оленям мало еды», — сказал гид. «Они очень любят кушать вещи туристов. Боги, Синто не имеют тела. Они могут бывать люди, могут бывать олени». «Успокойся, Аня». Михаил одной рукой обнял жену, а другой погладил маленького оленя. — Слышишь, что Тамагочи сказал? — Бог дал, Бог взял. В предпоследний день тура культурная программа впервые захватила вечернее и ночное время туристов. Ворчливая пожилая дама посматривала за ужином на молодоженов Корниловых, плохо скрываемым злорадством. Но Михаил и Аня даже не думали роптать на организаторов тура. Им предстояла поездка в одну из восточных деревень на традиционный праздник поминовения усопших — Бон. Правда, Корнилов сомневался в искренности обряда и говорил, что Мероприятие специально организовано для иностранных туристов, и никакими народными традициями там и не пахнет. По его мнению, праздник Бон вообще справляют в седьмой месяц по лунному календарю. Но гид возразил Михаилу, что день поминовения усопших в разных районах Японии отмечают в разное время Но всегда ближе к осени. В синие японские сумерки туристы разместились в чайном домике тясицу на склоне поросшего приземистой дальневосточной зеленью холма. Это была не традиционная чайная церемония, а скорее созерцание погружения долины в омрак. Аня наблюдала, как выборочно наступает вечер, заполняя сначала ложбины и рощи, оставляя на потом серый камень храма на соседней сопке такого же цвета тропу, ведущую к его подножию, деревню у реки и саму речку, еще светлую, как небо. Но даже сумерки пеленавшие окружающие предметы общим покровом тени, не нарушали у Ани ощущение миниатюрности этого островного мира. Каждый камень, каждое дерево было отдельной, особо прописанной кем-то деталью. Ане казалось, что и в темноте она ощущает не только Каждое дерево леса, а каждую его хвоинку в отдельности. Кто-то из университетских лекторов говорил им, что деталь — это бог. В Японии Аня увидела этого бога деталей воочию. Приблизительно подобное испытывает близорукий человек, надев только что купленные в аптеке очки. Единое с зыбкими границами бытие вдруг распадается на детали, предметы обретают остренькие границы.